глава одиннадцать свободное падение чуть не сбив с ног какого то пожилого джентльмена в шляпе и деловом костюме фауст ускорился пробегая светофор и собирая озадаченные взгляды редких вечерних гуляк чем ближе к окраине тем больше можно встретить разных незастроенных зон фауста интересовала одна застывшая вот уже пару лет стройка где можно было укрыться от лишних взоров Через реку, вдоль берега, поворот на квартал плоскогорцев, где в воздухе витает запах лапши и курицы в кисло-сладком соусе. Кварталы вокруг становились все непригляднее, на улице появлялось все больше подозрительных личностей, на окраине Сепсфилтауна с приходом темноты жизнь только начиналась. Фауст свернул к стойке и прошмыгнул в отверстие в бетонном заграждении, больно поцарапав плечо. Полностью контролировать тело не получалось – Парень остановился, осматривая темные остовы будущих жилых домов и растирая онемевшее от удара плечо. «Подобное место подойдет?» «Да, вполне», — лаконично отозвался И.И. «Тогда приступим». Преодолев еще одно ограждение, на этот раз из сетки Фауст вышел на площадку перед многоэтажным домом. Тут был ровный асфальт и достаточно большая площадь для экспериментов. «Отлично!» — разом ожил Регулус. «Сейчас я буду выводить на экран требуемые упражнения, а ты будешь повторять». И не заставил себя ждать. Мир в глазах Фауста расцвел красками, появились фигурки людей, которые приседали и размахивали руками. Пожав плечами, коллега стал повторять требуемые. Уже на первом этапе случился затык. Человечек, отпечатанный на линзе подростка, безэмоционально показывал сесть на корточки и пройти так несколько метров. Фауст самонадеянно присел и попробовал сделать нужный элемент, но тут же упал, потеряв равновесие. А раздели тебя, Транс!» — выругался парень. Фауст попробовал еще раз, но и здесь потерпел неудачу, клюя носом землю. «Вижу, нам предстоит много работы», — заключил Регулус. «Похоже на то», — вздохнул Фауст. Тем не менее парень не собирался сдаваться. Чему его и смогла научить жизнь, так это тому, что ум должен идти рука об руку с упорством, а талант с трудом. Если ты умен, это не гарантирует достижение своих целей. Если ты талантлив, это ничего не стоит без труда. Раз за разом Фауст пытался повторять движение за фигурками на экране и терпел неудачу. Он покраснел и дышал, будто загнанная лошадь, но не бросал дело. Через час упорство было вознаграждено. Фауст в очередной раз присел и сделал несколько робких шагов гуськом, после чего подпрыгнул, словно пружиной, радостно выкрикнул в небо. «Да! Да! Я это сделал!» А потом понял, что кричит на охраняемой территории. «Ой!» «Слишком мало? Я даже ничего не заметил!» Откликнулся Регулус. «Путь в тысячу шагов начинается с первого», наставительно произнес Фауст, парируя словами Регулуса, а затем прыснул от смеха. «Это замечательно!» «Падать лицом вниз?» «Ходить!» Фауст на какое-то время замолчал, усаживаясь прямо на еще не остывший от этого дня асфальт. «Даже не представляю, как буду объяснять все свои шишки завтра». «А ты еще даже не вставал на скейтборд!» Кажется, или в голосе Регулса проступила жалость. «Точно!» — со стоном протянул Фауст. «Давай сделаем это!» Но приступить к тренировке коллега не успел. «Помогите! Помогите мне!» Раздался голос сверху. Этот голос Фауст узнал сразу, после чего быстро поднялся и натянул капюшон. «Вселена?» – встревоженно прошептал он. «Где она?» Парень всматривался в темноту, пытаясь найти источник шума. «Осмотрись по сторонам», – посоветовал И.И. Темнота раскрасилась, появился небольшой целеуказатель, который прыгал на верхних этажах здания. «Вот она!» – отчитался Регулус. «Пятнадцатый этаж!» «Транс меня!» Парень не договорил и сорвался вперед. Селена висела на недостроенном балконе, который обвалился кусками бетона. Сейчас сестра держалась на одной руке, болтая ногами. Проблема была в том, что удерживалась Селена на узкой металлической балке, с которой, очевидно, и свалилась. Фауст быстро подбежал к зданию растерянно посмотрел наверх. Его сковал страх того, что сестра сорвется. «Ну же, действуй!» – громом раздался голос ИИ. «Или она точно упадет. Подсказать вероятность выживания при падении с такой высоты...» Парня подбросило, как от удара током, он очнулся и нашел взглядом уходящую наверх лестницу. Пролеты шли один за одним, расстояние сокращалось. При очередном взгляде наверх ИИ выдал новую порцию информации. «Рядом с твоей сестрой еще три человека. Две девушки и парень, предположительно, ее возраста». Фауст не слушал. Он бежал с такой скоростью, что времени на анализ слов Регулуса не хватало. Калека молился всем богам лишь не упасть. «Фауст, ты не успеваешь», — вдруг сказал Регулус. «Я... я... смогу!» «Строю новый маршрут!» Линзы показали цепь целеуказателей, которые тянулись в сторону, пропадая в глубине очередного этажа. Но Фауст не стал отвлекаться, побежал выше, чтобы увидеть очередную цепь указателей. «Она сорвется через несколько секунд», — равнодушно подсказал Регулус. «Ты на седьмом этаже». «Нет!» — услышал он крик сестры. Сердце калеки замерло. Он быстро свернул, набирая скорость на прямом отрезке этажа, преодолевая здание насквозь. Цепь указателей сияла ярче и ярче. Где-то на периферии отсчитывались метры. «Когда я скажу, прыгай. Тебя толкнет, но другого пути нет». Ничего не оставалось, и Фауст доверился искусственному разуму. Ноги парня двигались с бешеной скоростью, но он ускорился. «Скорее! Скорее! Скорее!» билось в голове. Прошло несколько секунд, калека даже не успел осознать, какую скорость набрал. Он смотрел то на целеуказатели, то на иконку, отображающую его сестру, которая неуклонно приближалась откуда-то сверху. Последний рывок — и вот он, край этажа. За ним лишь сплошная темнота и огни города где-то вдалеке. «Прыжок!» — скомандовал Регулс. И Фауст прыгнул. Парень почувствовал, как тело перестало слушаться. Все внутри сжалось, будто он в сидении, набирающего скорость флайера. Запахло дымом. Падающаяся селена смотрела на мир широко открытыми глазами. Сердце девушки билось так быстро, что стук отдавался в ушах. К этому штуку примешивались ритмичные удары. Тум-тум-тум-тум. Они были похожи на шаги. Не успела девушка смириться со смертью, как в ее тело врезалась чья-то мощная фигура, и все завертелось. Фауст прыгнул, перехватывая летящую фигурку. «Парочка, еще какое-то время» летела по прямой, после чего начала падать вниз. Калека обнял сестру и постарался повернуться спиной к земле. Два подростка упали на стоящий внизу автомобиль, сминая его крышу. Фауст какое-то время лежал не в силах пошевелиться. Падение выбило весь воздух, но физически он чувствовал себя живым – «А это уже неплохо». Парень перевернулся, отодвигая лежащую на нем девушку. План удался. Сестра упала ровно на него. Она сейчас тоже задыхалась от удара и не смела открыть глаза. Так напугана. Выбравшись из принявшей форму парня крыши авто, Фауст скатился вниз и припал на одно колено, натягивая капюшон еще глубже. Прокашлялась Селена где-то позади. Неожиданный спаситель поднялся на ноги и стал удаляться прочь шатающейся походкой. Селена так и осталась лежать на крыше. Она еще долго будет восстанавливать воспоминания сегодняшнего вечера. Страх, потрясение, неожиданный финал. Фауст покинул площадку перед домом и встал в тени здания, смотря на то, как к Селене подбегают ее друзья. Троица с пятнадцатого этажа. «Ты как?» Одна из девушек заплакала. «Нормально», – простонала Селена, усаживаясь. «Я, я, я, Селена, э, прости», – каялся парень. «Я все видела», — уверенно заявила вторая. «Там какой-то парень, он бежал, а потом прыгнул. Видел, как на его ногах горели огни, а еще дымный шлейф. Он типа ускорился. Транс раздери этот вечер. Теперь мы остались без тачки». «Тебя это сейчас волнует», — взорвался парень. «Заткнись, Рой», — парировала девушка. «Главное, все целы». «Если бы не твой тупой спор...» «Говорю же, заткнись». Они еще долго спорили, но Фауст уже не слушал. Он шел в сторону дома. «Вот и протестировали возможности», — заключил И.И. «Пожалуй, на сегодня хватит». Фауст еще не отошел от шока. Он переставлял ноги, будто пьяный. Слишком много изменений за последнюю неделю. Мозг тщетно пытался распихать все по полочкам, но ему не удавалось. Событий так много, что кончались полки, а новые опаздывали. Калека зациклился на одном моменте, чтобы не утонуть в собственных мыслях. Что же Селена забыла на этой проклятой стройке? Не может же она быть такой глупой. Наверняка связалась с неправильной компанией. Ее друзья напоминали про какой-то спор. Если она полезла наверх ради того, чтобы что-то кому-то доказать, Фауст разочаруется в своей сестре. Каков же был шанс, что они встретятся этим вечером? Практически один на несколько миллионов» но Калека благодарил судьбу за то, что она повела его этим вечером на стройку, иначе Селена могла погибнуть. А еще этот прыжок, он не выходил из головы. «Регулус, что это было? Я про прыжок». «Ничего особенного. Просто часть заряда поступила в небольшой механизм на ступне. Сила взрыва плюс инерция. Вот и результат». «В следующий раз предупреждай», — проворчал Фауст. Вернулся парень тем же путем. Только не взлетела а поднялся по пожарной лестнице. В комнате протез принял форму коляски. Калека завороженно наблюдал за метаморфозой, в который раз ловя себя на мысли, насколько это нереально. В его собственной комнате находился кусочек инопланетной технологии, который обладает искусственным разумом и способен принимать форму кресла. Жизнь как-то неожиданно изменилась, она стала красочнее и с тем опаснее, Но Фауст не жаловался, он не привык этого делать. Парень прекрасно понимал, как и Регулус, что чем дальше, тем опаснее будет путь. С такими мыслями он уснул, погружаясь в цветные сны. Следующий день начался с запаха вафель. Фауст спустился вниз, приветствуя орудующую на кухне кару и смотрящую свое любимое шоу «Селену». «Садись, сейчас положу. Кофе будешь?» Фауст покачал головой. Семейство Лоула имело плохонький пищевой синтезатор, из-под которого даже овсянка получалась ужасная. Что уж говорить о приличном кофе или чае. Лучше он купит пару стаканчиков изумительного напитка недалеко от Академии. Почти натуральный и свежеприготовленный, что может быть прекрасней. Фауст обвел взглядом гостиную. Холона уже не было, он уходил куда раньше, чем поднималась вся семья. За столом очень не хватало Алана. Селена выглядела пришибленной, но кара этого не замечала. В свете проблем матери ничего странного. Но Фауст видел тщательно замаскированные косметикой порезы на щеке. Когда они упали, стекла авто брызнули в разные стороны. Часть из них попала на них. Кроме того, сестра была одета в водолазку с длинным рукавом. Рукав покрыт чем-то белым, скорее всего, тональным кремом, который она прикрыла торчащий синяк. Селена положила перед собой прямоугольник Кома и смотрела на светящуюся над ним прямоугольную проекцию, где снова освещались новости. Фауст задумался и неожиданно поймал взгляд сестры, слегка вздрагивая. А вдруг она узнает? «Чего уставился? Ешь свои вафли!» грубо прошептала она, так что Кара ничего не услышала. Фауст молча взял вафлю и стал ее жевать. «Сегодня пару фактов о дне траура, прошедшем в семье Лафая». Вещал ведущий шоу. Окончание прошлой недели прошло в радости не у всего Союза. Наши самые преданные фанаты скорбели вместе с семьей, в честь которой названо шоу. Но неделя закончилась, закончились и выходные, а мы продолжаем жить. Завершать это событие будет сегодняшняя акция, которую запустила семья. Сегодня вечером житель каждого города сможет запустить уникальный фонарь во всех маркетах. Дальше Фауст не слушал, просто отключился от происходящего. «Надо же, они и тут продали что-то. Корпоратам нельзя верить, странно, что Селена так следит за шоу. Вот тебе и коллаборация с крупной торговой сетью мегамаркетов, где каждый сможет купить искомый фонарик и запустить его, чем докажет, что скорбит по давно погибшему ребенку». Все богачи одинаковые. На улице Фауста уже ждала Эби. Девушка светилась счастьем и снова щебетала всю дорогу, рассказывая о подготовке к боям. Перед аудиторией друзья разошлись по своим группам, и Фауст оказался на уроке. Поздоровавшись с Арти, которая только скупо кивнула в ответ, парень занял свое место. «Добрый день!» Профессор Анкарт поприветствовал класс, а затем поманил пальцем к себе загадочно, скрываясь за дверью. Студенты двинулись за учителем, выходя в коридор, но тот уже скрывался за поворотом. А задаченная группа продолжила преследование, змейкой вытекая из кабинета. Путь окончился в общем зале, так называемом «Зале Славы», где были собраны несколько важных экспонатов. Доспехи воинов времен заката, несколько моделей андроидов без жизни настоящих за толстым органическим стеклом и, конечно же, чип самого Локвуда, модуль управления, равного которому не было во всем городе. «Да, вы все верно поняли. Сейчас я буду проводить тест. Форма уже улетела вам на почту, стоит открыть и прочесть» сверкнул глазами Анкарт. «Тот, кто не сможет набрать больше 30 баллов из 50, останется на отработку. Например, будет убирать этот зал целую неделю». Группа загудела. «Впрочем, ничего необычного, когда твой преподаватель такая личность, как Элмут Анкарт. Почему он указал на модуль Локвуда, великого генерала эпохи заката? Как только Фауст открыл тест, сразу понял». Большинство вопросов было посвящено системам и историческим справкам по человеку, чьим именем назвали учебное заведение. Вопросы средние, даже местами простоватые, ответить на такие не составило труда. Уже через пять минут Фауст был свободен и с любопытством смотрел на представленные тут предметы. Имус самого Локвуда был гигантским, он походил на здоровенную, длиной в целую руку скалопендру. Было страшно представить, какие ощущения испытывает человек, который носит подобное снаряжение. По спине Фауста пробежали мурашки, когда он примерил чип на себя. Арти сосредоточенно писала тест и закончила его одной из последних. Когда все вернулись в аудиторию, профессор сел за проверку тестов, которая занимала в среднем десяток минут. Класс в этот момент мог свободно общаться между собой. Анкарт никогда не строил бессмысленных правил и запретов и достаточно лояльно относился к тому, что подростки часто разговаривают. «Ты уже заказала фонарь?» — спросила сидящая двумя рядами выше Аделю своей подруги. «Нет, мы сегодня собирались за покупками, поэтому точно захвачу», — Нейла отвечала ленивой с неохотой, смотря на анкарта. Видимо, девушка не была уверена в своих ответах, поэтому боялась прослыть по смешищам и убирать зал целую неделю. Все-таки вопросы были легкими для Фауста, а интеллект калеки порою превосходил большинство из этого класса. «Сю», — расплылась в улыбке Адель, — «а ты будешь покупать фонарь или сделаешь сама?» Фонарики — выдумка жителей плоскогорья, поэтому Адель подколола новенькую, делая акцент на ее происхождение и финансовое положение. Новенькая лишь тонко улыбнулась и смерила первую красавицу курса холодным взглядом. Фауст уже показалось, что он слышит тигриный рык. Парня передернуло, он бы и не хотел быть противником Сю. У этой парочки Адели Нейла совсем отсутствуют инстинкты. «Итак, я проверил ваши тесты», — поправил очки Анкарта, озвучивая результат. «И поражен!» — все затихли. «Вы прошли его великолепно», — поздравил Анкарта, затем продолжил. «Но не без исключений. Всего один человек не сдал его. Артифишл, вы назначены на отработки одна неделя». Арти панура опустила голову. Кто-то из девчонок посмеялся тихо и мерзко. Фауст посмотрел на свою соседку с немалым удивлением. Большинство вопросов в тесте касаются имусов, о которых Арти знает куда больше всех на потоке. Наверное, ошиблась в другом месте, хотя и непонятно где. Фауст выкинул этот случай из головы.